Глава седьмая. Протекторы и кандидаты. Нам выделили небольшую комнату. ф р и сидела на лежанке и проделывала что-то с голубым прямоугольным куском стекла, внутри которого горели проекции. д а н снаружи беседовал с планетаршей. Я же смотрел в темное окно и перебирал м е ж пальцев серебряную подвеску, которую неожиданно нашел у себя на шее. Четырехконечная звезда. Символ встречался здесь повсюду, только значение его я не помнил. На душе лежал камень. Чтобы отвлечься от гнетущих мыслей, я вышел наружу, не отвечая на вопросы Фри. Обеспокоенная, она последовала за мной, словно боясь оставить одного хоть на минуту. Мы устроились в саду на двух скамейках. Из земли торчали неземные фиолетовые цветы, листья которых постоянно шевелились. Странно, но вокруг совершенно не было снега. Я не без наслаждения вдыхал свежий прохладный воздух, не сомневаясь, что здесь имели место манипуляции с температурой и с тишиной. Из-за стены сада до нас не доносилось никакого шума, хотя дом Нерман выходил на улицу и было к р у ж е н другими домами. Фриз ногами сидела на своей скамье и продолжала молча копаться в стекляном н э н н р г л а с с е будто не зная, как и о чем со мной говорить. Я испытывал примерно тоже, не понимая, насколько хорошо мы с ней знакомы. Чувство неловкости от молчания и бездействия нарастало. Я принялся листать блокнот. Там на форзаце нашлись несколько строк, говоря, чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Тогда я вознесусь так высоко, что никогда не познаю земли. Они звучали глупо, напыщенно, но явно что-то значили для меня в прошлом. Все последующие страницы были заполнены неразборчивым мелким почерком. Записи оказались плотно составлены, строки так и липли друг к другу, словно делая эти заметки я боялся, что места для столь огромного архива информации может не хватить. Я вылавливал отрывки, но не понимал их значения. Все казалось иностранным языком, неведомой наукой, словно я дошкольник, который решил полистать учебник по ядерной физике. Все, что я забыл, могло храниться здесь. Что, если прежний я в самом деле проложил себе путь назад? Тьма и свет — две наимощнейшие силы. Две противоположности, когда добро и зло, разрушение и созидание, они есть в каждом и есть во всем. Из дня в день я все сильнее убеждаюсь в этом. Благодаря им зародилась жизнь. Все разумные существа, живущие по ту сторону облаков, принадлежат к одной из двух сторон безо всякого выбора. Они рождаются с душой полной темного или светлого эфира, и каждый из них в каком-то роде является воином и умирает за свою армию. Однако это правило работает не для всех. В душах приземленных, так нас, тех, кто родился на земной тверди, называют заоблачники. В равной степени содержится оба эфира. Узнав об е с к о н е ч н о й войне, я долго задавался вопросом, почему приземленные ограждены от происходящего, почему они не видят ни тьмы, ни света, не знают ни о сплитах, ни о звездах. Все, кроме них, видят истину. Но понимание пришло после моей работы с дютами. Это обычные люди, которым не повезло родиться без морока, из-за чего их воспоминания не фильтруются. Они боятся, они постоянно умирают, но все равно примыкают к л ю м и н п р о т е к т о р а м чтобы хоть как-то защититься от темных чудищ, которые охотятся на них с большим рвением. Если люди узрят истину, то большинство из них погибнет. Они едва ли не слабейшие существа во вселенной и единственные, кто не принадлежит ни к одной из сторон. От этого выбора их защищает неведение. Приземленные давным-давно сами наградили себя мороком, чтобы не бояться, и я их не виню. Если ты узрел мир эквилибриса, то не найдешь обратной дороги. Тебе придется сражаться и умирать за него, неважно на какой ты стороне. Бесконечная война началась давно, не с зарождения Вселенной, но близко к тому. Даже самый дальний уголок космоса с о д р о г а е т с я под ее натиском, она разрушает планеты, разрывает на части светила, уничтожает целые галактики, и нет тому конца. Свет и тьма никогда не познают мира. Ни у кого нет однозначного объяснения, что конкретно положило начало этой бойне. Сколько душ, столько и мнений. Но одно каждый знает наверняка: если война остановится, то никому не жить. Расскажи о з а о б л а ч н о м мире, попросил я Уфри. Она повернулась ко мне. Ты этого не помнишь? Я покачал головой. Мне были известны лишь чертания, образ, никакой полной картины. Война ведь наполняет весь космос, так? И Земля лишь пылинка на карте общей бойни. Спокойно ответила девушка и обратила взор вверх. Небо полнилось сотнями звезд. Мне не верилось, что каждая из них может быть живым существом. Там наверху бескрайний бесконечный мир, который мы вряд ли когда-нибудь увидим. Именно за пределами Земли разворачивается главное представление. А нам отведены места у служебного входа. Человечество считает себя таким важным и уникальным. Просто ух? А на деле мы существа слабые и не приспособленные к вселенной, в которой родились. Потому война и прочие великие события почти обходят нас стороной. Но, конечно, если бы не война между светом и тьмой, все было бы намного проще. Если бы не эти Делоры. Делоры? – переспросил я. Самая сильная темная раса, – пояснила Фри. Противоположность звездам. Я задумался. А планетары – это планеты. Арнега – спутники. Не б у л ы духи светлых туманностей. А Деллеры получается черные дыры? Протектор ш и р о смеялась. Всепроникающий свет. Еще неделю назад ты бы сам себе двинул за такой бред. Нет, ч е р в о т о ч и н е это совершенно иное, то, чего боятся обе воюющие стороны. А небесные тела Деллеров еще не обнаружены приземленными, хотя человечество пару раз было близко к этому. Что даже забавно, ведь этих огромных черных хранилищ, которые извергают из себя темноту и не озаряются никаким светом... Также много, как и звезд, возможно, даже больше. Их системы, планеты, даже отдельные провинции вроде как можно отнести к людской теории про антиматерию — нечто абсолютно противоположное миру, созданному светом. д е л а р ы и звезды управляют всем. Нахмурился я. Как много с у щ е с т в у е т заоблачных рас? Достаточно. Глобулы, кометы, темные планетары. Каждую из префектур космоса населяет множество рас, но во главе света и тьмы стоят д е л а р ы и звезды. Они же сильнейшие расы во вселенной и все остальные заоблачники преклоняются перед ними. О звездах можно долго болтать, но главное знать, что они разрушительны и опасны, а их души невообразимо мощны благодаря особой силе светозарному огню. Его запасы порождаются на просторах космоса хранилищами — гигантскими пылающими шарами. Темные д е л л о р ы также страшны, но полностью противоположны звездам. Их черные хранилища, создающие мглистую чернь, невозможно у з р е т ь невооруженным глазом. Каждая сторона яро ненавидит другую и делает все возможное, чтобы взять первенство в войне. Но ведь если кто-то победит, равновесие нарушится, разве нет? Голос ф р и окрасился печальной иронией. В том-то и дело. У этой войны не должно быть ни победителя, ни проигравшего. Вне зависимости от ее исхода будущее вселенной уже предрешено. Если одна сторона начнет побеждать или проигрывать, то равновесие, э к в и л и б р и с тут же нарушится, а это значит смерть для всего сущего. Все просто должны сражаться, жертвовать, умирать, ни в коем случае не усиливая и не понижая градуса битвы. Вот такие пироги. Как только Фриз а м о л ч а л а повисла давящая тишина. Значит, вот как оно все. Светлая армия неописуемо огромна. Протекторы, самые слабые воины этой армады, вынуждены вести малую часть бесконечной войны, пронзавшей всю вселенную на родной земле. Это наш личный филиал сражения между светом и тьмой. То была битва б е з п р о и г р а в ш и х и победителей. Она просто оттягивала неизбежное. И все принимали данный факт, но не могли остановиться, ибо давно погрязли в бесконечной войне. Кем мы были без нее? Спасибо тебе, вырвалось у меня. Да что уж там, это основы и нет, хотя за это тоже. Но я благодарен тебе за поддержку. Фри удивленно вскинул а голову, словно не р а с с л ы ш а л а Я замялся, невольно улыбнувшись к р а е м р т а Внезапно входная дверь с шумом распахнулась и в сад вывалился Дан. А ну не смеете засыпать, солнце еще высоко, заявил он, указывая на темное небо. Не здесь, конечно, но где-то уж точно. Готовься, подопытная морская свинка, скоро тебя будут п р е п а р и р о в а т ь А пока идите в дом, у меня для вас дары. В главной комнате обнаружилась небольшая перестановка. Дан выдвинул стол в центр и разложил на нем оружие. У Фри загорелись глаза. Я заранее принёс кое-что из Саларума, очень точно предугадав, что наводить там марафет времени не будет. Так что наслаждайтесь, снисходительно сообщил д а н точно довольствуясь тем, что единолично решил ещё одну проблему. И да, можете не благодарить, я и так знаю, что хорош. Ох, отлично! Фрид тут же схватила несколько сияющих сфер со светозарным огнём. д а н решил, что принести мою запасную рабочую форму будет хорошей идеей, и не прогадал. Наша форма представляла собой военный мундир с длинным подолом, серебряной каймой по краю и высоким воротником, черные брюки, высокие сапоги с о стальными наколенниками, что служили защитой при частых падениях. На плечах гербы со звездой, погоны необычные – лишь белые точки, соединенные линиями с изображением со з в е з д и я протектора. На левой груди сверкала четырехконечная звезда, и в ней же размещалась эмблема с гравировкой небесного знака. Я с з а м и р а н и е м сердца натянул на себя мундир и провел рукой по серебряному гербу. Потом естественно взял лук и колчан. К моей радости все стрелы в нем были разные, от обычных до разрывных и световых. Я также прибрал к рукам рабочий пояс, не забыв при этом убрать в него блокнот. Захватил сферы и немного подумав вложил нож в ножны на правой ноге. С оружием определенно легче, заметил я, натягивая рабочие перчатки без пальцев и чувствуя прилив уверенности. Перчатки были сделаны из тонкого темного материала, который почти не ощущался на руках, зато отлично защищал. Ты хоть помнишь, как им пользоваться? – полюбопытствовал д а н указывая на лук. К счастью, я коснулся гладкой рукояти оружия, покрытой синими трещинами. Навыки вообще трудно растерять, а вот обычные воспоминания ускользают как дым. ч т о т ы вообще помнишь? Мне пришлось конкретно пораскинуть мозгами, чтобы ответить на этот вопрос. Не знаю. Вроде достаточно, а вроде и нет. Когда я только очнулся, было хуже, но сейчас кое-что встает на места. Какая-то информация всплывает, какая-то так и остается в темноте. Например, я помню отдельный вид манипуляций, но все равно не знаю о них в целом. Редкие люди из прошлого узнаются, другие нет. Вероятно, мое прошлое выжигалось в случайном порядке. Фри покрутила в руках клинок. И это похоже изменило тебя. В смысле? Она неуверенно поджала губы. Ты поменялся в характере. Я еще не могу сказать с уверенностью, в чем и как конкретно, но это видно в походке, в словах, во взгляде, в реакции на происходящее. Я крепко стиснул лук, п о ч у в с т в о в а в слабость в ногах. Я жалел об утраченных воспоминаниях и хотел вернуть их во что бы то ни стало, но похоже, потерялось нечто большее, чем мое прошлое. Не ты первый, не ты последний, кто при нашем деле оказывается без памяти. Попыталась приободрить Фри. Многие менялись до неузнаваемости. Да, но скольких протекторов после такого обвиняли в связи с тьмой? Я был сплитом. Люди никогда от такого не излечивались. Но сейчас все хорошо, напомнила Фри. Да, ты и вправду был чудовищем. И пускай причиной обращения мы не знаем, главное, что все вернулось в норму. Кризис миновал. А если нет? Что ты имеешь в виду? Я выждал еще несколько мгновений, пока наконец вновь не ощутил странное тепло в груди. Оно сопровождало меня с тех самых пор, как я очнулся в переулке. Я чувствую себя как-то не так, не так, как должен. Мне кажется, это логично. Нахмурилась Фри. Любой на твоем месте чувствовал бы себя не в своей тарелке. Нет, я не о том. В тебе действительно что-то поменялось, отметил д а н склонив голову набок. Общаться с тобой определенно легче. Ты больше не перечишь каждому моему слову. Пусть тебе сейчас многое непонятно. Мы поможем, мы будем твоими путеводителями в этом внезапно непонятном и вновь новом мире. И, конечно, мы не позволим нерасположенным к здравомыслию персонам из Саларума уничтожить то немногое, что осталось от твоей памяти. Фри положила руку мне на плечо. И не с таким справлялись. Улыбнулась она, стоя так близко, что можно было разглядеть каждую бледную веснушку на ее круглом лице и каждую крапинку в сиреневых глазах. Я коснулся руки Фри. Не удержался. Мне требовалось узнать причину, по которой мы все здесь оказались. Только при телесном контакте мне удавалось заглянуть в чужие души. В воздухе тут же вспыхнули искры, и реальность всколыхнулась водной рябью. Темное пространство и сотни свечей, овеянных фиолетовым пламенем, с их гладких боков вниз г о р к о й стекал горячий воск. Озаренный светом, я наполнялся надеждой и медленно забывал обо всем, что творилось снаружи, совершенство цвета. Но я заставил себя встряхнуться и быстро двинулся меж свечей, огибая восковые лужи. Мне было необходимо найти ответы. у д у ш и м е л о с ь отличное свойство: время здесь текло медленнее, чем в реальном мире, а еще в них хранилось абсолютно все, что человек видел, слышал, чувствовал, все мечты и воспоминания, собранные в одном месте. Мы постоянно что-то забываем, но все прожитое, если оно не выжжено, остается в душе, так что любой отрезок жизни всегда можно достать, если найти правильный путь. И чем новее воспоминания, тем легче их обнаружить. Потому я без труда нашел нужную свечу и коснулся ее. Воспоминание развернулось во всей красе и стремительной порожистой рекой унесло меня в тот самый вечер, когда все произошло. В воздухе стоял тяжелый стальной запах. Покрытое плотными тучами небо темнело и извергая из себя противную морось. Улицы города, которые даже в свете дня казались грязными и неприветливыми. Напоминали те подозрительные районы, где при себе желательно иметь что-нибудь для защиты от столь же подозрительных личностей. Фри нашла меня не просто сидящим, а дремлющим на обочине дороги в компании верного лука. Я не спал около двух дней, пытаясь выполнить навязанное наставницей задание. Она осторожно подкралась ко мне со спины. Солдат, подъем! От неожиданности и испуга я грохнулся прямиком в лужу. Тебя бы сплитса жрал, а ты бы и не заметил, потрунивала Фри, д а в я с ь от смеха. Ты опоздала. Я сердито вскочила, принялся отряхиваться, стараясь п р и д а т ь себе невозмутимый вид. Фри, какого чёрта? Что-то в собственном лице показалось мне отталкивающим, нечто запрятанное в самой глубине глаз. Тоже не понравилось и Фри. Я из прошлого вытянулся и посмотрел на наставницу с нескрываемым раздражением и даже гневом. Ладно, извини, примирительно сказала Фри и пихнула меня в плечо. Меня задержали, но я спешила как могла. Ветер усилился. срывая с деревьев о мертвелую листву. Пока мы шли, Фри натянула на глаза затемненные очки из синеватого орфастекла, чтобы при случае улавливать все темное и опасное. Благодаря этому стеклу она свободно видела слабые следы света, голубые, и тьмы, оранжевые, прорывающиеся сквозь глаза проходящих мимо людей. В моих зрачках отчетливо мерцал исключительно свет. Я достал блокнот и начал отчитываться без конца, проклиная Фри, на чем свет стоит за то, что она бросила меня на три дня. Я черт знает в скольких тысячах километров от родного дома и нормальной еды. Негодовал я. Перебиваюсь кофе и сухарями, выслеживаю одного кандидата круглые сутки без какой-либо помощи. Почему бы тебе не стать хоть немного ответственной? Я дала тебе возможность поработать в полевых условиях. Пожала плечами Фри. Ты ж у м н и к должен понимать, как важно познать великое дело и эту крохотную часть бесконечной войны с о с н о в а н и я понять природу кандидатов, вычислять их в толпе без лишней работы адъютов, и тебя просто ткнули носом в то, что ты м н о й не занимаешься, буркнул я. Ты меня обучаешь раз в неделю в лучшем случае, вечно ведешь себя как ребенок. Серьезно, я без тебя узнал гораздо больше о мире света и тьмы. Ты просто спихиваешь меня на подобные задания, чтобы никто не задавал вопросов о твоей компетентности. Фрибута камень проглотила, но немедленно встряхнулась. Ну а чего ты в архиве постоянно о ш и в а л с я на виду? Ладно бы упражнялся с оружием, но лазать по пыльным стеллажам, вечно в книгах, совсем не тренируешься. Я тренировался умственно. Тебе бы тоже не помешало. А из лука я и так прилично стреляю. Ой, да ладно! Никакая книга тебя не выручит, когда черная тварь придет по твою душу. Только теперь я вспомнил, из-за чего там оказался. Фридала мне задание отыскать кандидата, человека, повредившего душу. Протекторы этим не занимались. Они приходили лишь когда о ь ю т и уже собрали все нужные сведения, чтобы мы знали, кого т р е б у е т с я устранить. Но дело неожиданно поручили Фри, а Та в свою очередь решила отправить меня рыть носом землю, лишь бы я не м о з о л и л глаза остальным протекторам и не дай свет кому-то рангом выше. Припираться я долго не стал. Любой опыт ценен. Легкие следы тьмы было несложно найти. Они есть везде, но крупные участки вполне могут означать присутствие чего-то опасного. Воспользовавшись набранными в архиве знаниями, я вышел на одно многоэтажное здание. Именно неподалеку от него и подавали сигналы индикаторы — белые пузатые фонари, которые можно было встретить в любом населенном пункте мира. Чем индикатор краснее, тем ближе тьма. А в этом районе они из белого частенько становились желтыми, а один единожды налился оранжевым светом. Я долго шатался от двери к двери, проверяя эфирное состояние каждой квартиры. Проблемной, к счастью, оказалась всего одна. Мы подходили к нужному дому, горящие окна светляками озаряли нагрянувшую темень. Я шел быстро, каждое движение казалось резким уверенным. Я все узнал, ошибки нет. Да вы вот только мало ли что. Вечно все идет не по плану. Ой, да брось! Фри поднялась по обшарпанным ступеням. В этой семье и так станет одним ртом меньше, и уж лучше это произойдет по нашей вине. Фри дернула заржавелую дверь, и глухая темнота лестничной площадки проглотила нас целиком. А почему а д ю т ы не помогали? – спросил Афри, дожидаясь меня, потому что я задержался у входа. Их в дозорном пункте штук пять точно. Откуда мне знать? Снова стал раздражаться я. Может, дело в том, что одному всего двенадцать, второму уже дважды за тридцать, третий и четвертый патрулируют окрестности в соседнем кафе, а пятого я вообще не видел, так как он просиживает штаны у себя дома. Ты зол, – с печалью отметила ф р и Да просто достало выполнять работу адютов. Это они должны проверять подозрительные места. Я же протектор. Наша работа заключена в том, чтобы выходить на вызов и устранять кандидата или с п л и т до того, как он заберет еще одну человеческую душу. Мы должны таким образом помогать звездам, защищать людей от темной напасти. А вместо этого я как маньяк часами преследую человека, мокну под дождем и не сплю, потому что этот черт любит ночные прогулки. Разве я этим должен заниматься? Вот ты позавчера была в Чили, вчера в Австрии, а сегодня, а сегодня я здесь. Голос Фри внезапно натянулся канатом. С тобой? Я не сдержался и с презрением фыркнул. Мне не было известно тогда, но я нынешний чувствовал. Фри задела такая реакция. Она постоянно думала о том, как же мне подсобить, как подготовить к этому жестокому миру. Я появился в с а л а р у м е всего три месяца назад и уже достиг больших успехов, но многое еще было впереди. И Фри волновалась по этому поводу, как никто другой, несмотря на все мои выпады и ворчание. Она еще не привыкла ко мне. провозилась со мной всего месяц, взяв в обучение при печальных обстоятельствах. Фри до сих пор не знала, как со мной уживаться, и все больше сомневалась, что это вообще возможно. Но она просто хотела помочь. Ты снова не взял нормального оружия, решила сменить тему Фри. Ей крайне не нравились мои плохие успехи с мечами. У меня есть лук и стрелы. А если монстр нападет? Что насчет ближнего боя? Сам з н а е ш ь что попадание лезвия в центр эфира скорее убьет Сплита, чем стрелы и тем более пули. Раны больше, а значит и толку тоже. Огнестрел вообще нежелателен. Вечно все боятся приближаться и промахиваются. Ты же сама знаешь, что итог один. Хмыкнул я, оглядывая потрескавшуюся и вздувшуюся пузырями краску на стенах. о без ь я н а с мечом будет и то опаснее меня. Но не бойся, я набрал светозарного огня. Я стараюсь продумывать все на два шага вперед. Сферы с огнем лежали в специальном стальном контейнере, что крепился к поясу. Тот был небольшим и не давал стеклу биться во время падений и боев. Светозарный огонь был буйным, постоянно колыхался в с ф е р е и через дырки контейнера отпугивал мрак желтыми и синими искрами. Сила, рожденная звездами. Спалишь все к чертям. Фри поморщилась. Я не перенял эту черту от моего прошлого наставника. Парировал а я, вставая у потертой двери, заодно прикладывая глазу о к у л я р Да и у меня есть нынешний прекрасный наставник, который покрошит всех за меня. А ты знаешь толк в комплиментах? Улыбнулась Фри. Через стекла очков ей были отчетливо видны рыжие неоновые пятна, темный эфир. Не сказать, что нужная дверь была прямо ж б е с п р о с в е т н о им залитан, но следов на ней было несколько больше, чем в других местах. И самое важное, что здесь почти не нашлось голубоватых пятен света. Если тьмы и света поровну, то все отлично. Но тут э к в и л и б р и с был явно нарушен. Фрида о с т а л а н е р г л а з толстый прямоугольный кусок стекла в серебряной оправе. С помощью него можно выйти на сеть Соларума, связаться с товарищами или же... Проверить местность по дополнительным параметрам, чем Фри занялась. Затем она пристала в на носки, чтобы дотянуться до звонка. Вскоре по ту сторону раздалось шарканье. Дверь приоткрылась ровно настолько, насколько позволила цепочка. Резкий желтоватый свет упал на грязную плитку лестничной площадки, и в щели показалась высокая фигура. Это был скала отец. Темные волосы, выступающий подбородок с недельной щетиной, мрачный и молчаливый. Протянул мужчина. Я немного стушевался, но вот Фри все было не в п е р в о й Вечер добрый, надеюсь, мы не слишком поздно. Вычищаем нечисти тараканов из жилищ. Можно войти? Звякнула цепочка, дверь на миг закрылась, затем свет вновь озарил пространство. Манипулируешь человеческими душами на полную катушку? – спросил я. Фри с превосходством подмигнула. Главное посыл. Говори любую чушь, но если знаешь, как управлять светом их душ, то они выполнят все, что захочешь. Впитывай, пока я жива. Мужчина уже пропал где-то в глубине квартиры, и мы осторожно шагнули за ним. Теперь требовалось считать, что это вражеская территория. На все про все не больше полу часа, в лучшем случае меньше, в худшем лазарет. Фри вытащила небольшую квадратную стекляшку, внутри которой кровью была запечатана манипуляция, и разбила ее у входа, чтобы создать ловушку для тьмы. Обстановка представляла собой что-то милое и одновременно безликое. Желтоватые обои в ц в е т о ч е к ворсистые ковры под ногами, мебель блеклая, скатерти чистые, книги на полках в идеальном порядке, ни одной рамки с фотографиями или завалявшегося в кресле журнала. Везде убрано и пусто, бездушно как-то. Я почти все проверил и установил тут три индикатора, но сигналов нет. Произнес я осторожно заглядывая в одну из комнат. Лучше доверять темным, чем этим барахлящим штукам. Фри выудил а один из своих любимых клинков, как обычно, готовясь к внезапному нападению. Я же перебирал в руках единственный имевшийся при себе нож. Мужчина и женщина сидели в гостиной, не обращая на нас внимания. Одно из свойств протекторов – при желании заставлять души приземленных забывать о нас и нашем присутствии. Морок скрывал от людей любые проявления с в е т а и тьмы по умолчанию. На кухне мы нашли маленькую девочку. Та что-то рисовала цветными карандашами. Круглолицая со светлыми кудряшками в клетчатом голубом платье. Интересы у девчушки мы тоже не вызвали. Остался последний рубеж. Комната пацана. В прошлый свой визит я почти зашел туда, но парень неожиданно решил вернуться домой, и мне пришлось тактически отступать через окно. Замок щелкнул, дверь со скрипом открылась в новую, казалось бы идеальную, щекочущую нервы темноту. Оттуда потянуло чем-то сладковатым. Очки свободно позволяли видеть во мраке. Но здесь не нашлось ничего аномального, за исключением мятых джинсов, свисающих с настенных полок. Обычная захламленная комната подростка. Мы начали проверять ее на предмет темного эфира, не упустили ни одной детали, ни бумажки, ни мебели. Пока я сканировал люстру, ф р и з а бывшая об опасностях, которые могут таить в себе бельевые шкафы, оказалась придавлена грудой тряпья. Я не сдержал насмешки, когда из-под з а в а л а показалась голова наставницы. Меня к такому не готовили, проворчала она, поправляя ремешок очков. Пока девушка выбиралась из ловушки, я проверил рабочий стол и окно, но ничего не нашел. Стяжим к в з д о х о м сел на измятую кровать и подпер кулаком подбородок. Похоже, придется задержаться. Да, согласилась Фри, садясь рядом. Если явных следов нет, то это даже хорошо. Либо кандидат на ранней стадии, либо он не кандидат вовсе и искать нужно в другом месте. Ничего с ним не в порядке, жестко н а с т о я л я. Я сам все проверил, ошибки нет. Но за эти дни он ни разу не подал знака и даже не попытался кого-либо прикончить. Почему он не может побыстрее начать жрать души? Это полностью твое задание, как мы и условились, и я не вмешиваюсь в твои умозаключения, лишь проверяю результаты. Но ты п р о б ы л тут три дня, и самое выдающееся, что ты отыскал, нарушение к в и л и б р и с а И при этом ты уперся рогом, что именно этот человек кандидат. Почему? Чуть е Я видел его со стороны, адекватным этого пацана назвать никак нельзя. Фредди Лавитов скинул бровь. Я верю тебе, к о с я к о в за тобой пока не наблюдалось, но кто его знает, эта работа настоящий бедлам. Я пожал плечами. Бедлам, да, но приятно осознавать, что все четко поделено: добро и зло, тьма и свет. Без равновесия все ломается, и вот этот пацан тоже сломан. Нам нужно устранить его, пока он не стал в ы с а с ы в а т ь свет из душ близких. Свет хорошо, тьма враг. проще жить с такими понятными законами. Таков был этот мир. Вся вселенная была поделена на черное и белое, свет и тьму. Между ними всегда существовал хрупкий э к в и л и б р и с и его было необходимо поддерживать. Такие как я и Фри служили свету и не давали тьме распространяться в пределах этой планеты. Фри пробрала д р о ж ь о т моего прямого и холодного взгляда. Ее пугала откровенность в подобных вещах, хоть это и были о б щ е известные истины. В начале протекторского пути никто не относился к миру света и тьмы так же спокойно и не принужденно, как я, и это беспокоило Фри. Какой же ты х л а д н о к р о в н ы й Нельзя так говорить, а то будешь как Паскаль, а это не к добру. Почему же? Усмехнулся я. Мне нравятся его взгляды на мир, они правильные. Фри, ты на этой работе сколько? Восемь, десять лет? С этой вечной молодостью протекторов не разберешь. Я за эти месяцы понял, что по-другому тут не выжить. Нужно категорично смотреть на тех, кто больше не человек. Когда-то они были людьми. Да, но что с того? Я развел руками. Вы все учили меня, как это происходит. Цепочка о д н а и т а ж е Внутри людей всегда существует два эфира: свет и тьма. Но вот свет исчезает и больше не вырабатывается. В душе происходит раскол, тело отдается, о с т а в ш е й с я в нем тьме. э к в и л и б р и с р а в н о в е с и я нарушается и все летит в тартарары. Кандидат уже не человек, голодный монстр. И вот это лишённое света чудовище начинает искать недостающий эфир в других людях. Ставит на них метку и начинает питаться, превращая жертву в еще одного полного тьмы кандидата. Выжирает весь свет и ц е л ы й осколок души. Порочный круг, Фри. Монстр забирает свет у другого человека, тот забирает у еще одного и так б е з к о н ц а И только мы, протекторы, можем остановить это. При этом я даже не буду напоминать о второй стадии этих тварей. Молодец, теорию знаешь. Но это мало что меняет. Да ты сама постоянно в охоте на сплитов, не на кандидатов. Она отвела глаза. Пускай они почти то же самое, но выглядят и ведут себя менее человечно. С этим поспорить не могу, сказал я и пнул н о с к о м сапога валяющуюся на полу футболку. Взгляд зацепился за ярко-оранжевое пятно, сверкнувшее в куче. Я тут же вытащил оттуда хлопковую рубашку, усеянную следами. Когда Фри включила свет, выяснилось, что мы нашли больше, чем хотели. Вся ткань была покрыта черной липкой ж и ж е й Противные сгуски т пропитали рубашку насквозь, издавая тот самый сладковатый душок гнили. Я выронил улику. Темная гниль. Жижа сплита, проворчала ф р и т ы к а я к л и н к о м густую массу. Та стала с шипением испаряться от прикосновения мерцающего серебра. А это значит, пацан уже обращается, закончил я. Фри не уверенно кивнула. Чёрт, зря я тебя сюда отправила. со сплитами тебе рановато видится. Ты еще даже апогей посвящения не прошел. Но я хочу, когда еще учиться. Нет, мы уходим немедленно. Выйти мы так и не успели. Входная дверь распахнулась. Старые половицы скрипнули, и на пороге появился единственный недостающий член семьи. Мальчик Сплит. Мы так и остановились, не отрывая глаз друг от друга. Он невысокий, худощавый, с темными волосами, как у отца, и большими, словно у теленка глазами. Сплит. Мы. л ю м и н п р о т е к т о р ы пришедшие устранить противное вселенное существо. Но вот загвоздка. Установленная ловушка не сработала. Фри, тихо начал я, и в моем голосе чувствовалось явное раздражение. А ты точно использовала правильную манипуляцию. Э, -э а задача н о до неслось от нее. Как по сигналу огромные глаза парня окрасились блестящей чернотой, гася в нас оставшиеся сомнения. Он ощетинился, и пули р в а н у л прочь. Уйдет! Охнула Фри, позабыв о том, что меня якобы надо спасать. Азарт забил по ее жилам. Мы ломанулись вслед за Тварью, скользя по темной лестничной площадке, едва не спотыкаясь и не падая на твердый пол. Топот эхом отдавался от пыльных стен. Мрак к а м н е м давил со всех сторон, словно стараясь утянуть на непроглядную глубину. Я маломальски освещал путь желтой сферой. Внизу раздался устрашающий вой. Фри перемахнула через перила и преодолев пару оставшихся метров, тут же замерла. Фигура прямо на наших глазах устремилась в открытый проход, но незримая преграда со вспышкой толкнула ее в темноту. Какого? удивленно заморгала Фри. Да я предположил, что что-то как обычно пойдет не так и поставил односторонний барьер на вход, сообщил я. Напомни потом, чтобы я дала тебе хвалебное печенье. Усмехнулась она, доставая фонарь. Из него вырвался серебряный свет, озарив забившееся в угол существо. На человека оно уже мало тянуло. Тварь стихим хрипом пыталась отгородиться от болезненного свечения. и з л а ц к а на в куртке обильно сочилась густая чернь, с с м е р з и т е л ь н ы м хлюпом падавшая на пол. Количество черной массы опасно увеличивалось, как исшибающая с ног вонь. Кандидаты опасно не только из-за своей жажды, но и потому, что в любой миг могут обратиться в сплита. Мерзкую тварь, одно из проявлений тьмы на нашей планете. Страшные для нас, но пешки расходный материал в темной армии. Сплиты в отличие от кандидатов не крадут свету постороннего человека, оставляя его оболочку в живых. Они просто разрывают тело убивают человека и сжирают душу целиком. Давай быстрее, поторопил я, ч т о б не как в прошлый раз. В прошлый раз кандидат даже не успел до конца обратиться. Шикнула на меня Фри, тряхнув клинком. Да, но он ухитрился прокусить меня форму в районе печени. А если этот обратиться в столь узком пространстве нам хана? Фри и так понимала, что мы затянули. А это главная ошибка в нашей профессии, поэтому в следующий миг она сорвалась с места и замахнулась на врага. Неожиданно тот отпрянул в сторону, и оружие Фри ударилось об стену, оставив здоровую отметину. За тем мгновение, которое чудище перемещалось, Фри успела заметить, что покрытые темной гнилью части тела уже начали гнуться, будто резина. Чернь все густела, переставая загрязнять пол и наращивая бездушные оболочки массу. Рывок, и монстр метнулся к Фри. Та отскочила и нанесла еще один удар. Существо уже набралось нечеловеческой ловкости, и нацеленный в грудную клетку клинок только чиркнул по внезапно вырвавшейся из рёбер конечности. Протекторша попыталась отступить, но тварь ударила её в живот с такой страшной силой, что Фри Кубарем вылетела на улицу. Меня выбросило в реальность так же резко. Фри убрала руку, недавно смотреть воспоминания. Виной тому оказалась окликнувшая нас Нерман. Ладно, протянул д а н Пора уже узнать, что здесь происходит.